Глава 3. Вместе несения службы взводом Игнатовича разразился настоящий бой. Новиков на своей БМП с тремя БМП второго взвода лично убыл к нему. Таким образом, у Игнатовича в распоряжении находился весь его взвод и все три ЗУ-23-2. Что именно там произошло, я не понял, Новиков не объяснил. Сил рота без первого взвода стало не хватать для удержания ситуации в районе. К нашему счастью, поступила информация, что на смену первому взводу пришли курсанты какой-то школы милиции из ОФСР. И мы ждали их возвращения со дня на день. Я с нетерпением ждал, что вернётся Игорь, и Новиков разрешит ему остаться у меня хотя бы на ночь. Мне не хватало общения. Однажды на пост приехали бывший комиссар Зейвы и все его подчинённые. Понятно, всех отпустили. "Что так быстро?" поинтересовался я у него. Денег у нас не хватило. Так бы давно уже дома сидели. Нагло и с вызовом заявил он мне: "Жди ответа, говнюк. Я твою маму". Я не дал ему договорить. Мгновенно скинул с плеча автомат, передернул затвор и дал короткую очередь прямо у его правого уха. Мои солдаты резко положили лицом в асфальт всех остальных, а я нанёс кмесару сильный удар прикладом в лицо. Хлынула кровь, и он заорял. А я ещё раз выпустил очередь, ну уже над его головой. Что делать дальше? Я не прав буду, сомнений нет. Пожалуются всему силу, а те начнут жаловаться в партийные органы. Надо что-то придумать, что-то коварное, восточное. Их же тактикой правильно учил меня мой отец. Учиться придётся по ходу дела. Лесных связать всех, пазика отогнать и спрятать в кусты корыку. Водителей не трогать, просто связать и посадить в наш вагончик. Остальных положить мордой в землю возле автобуса. Выставишь двухчасовых. Задача понятна? — Так точно. За считанные минуты все было сделано. — Что дальше? — Убить. — Скажу, что мы их не видели. — Не получится. Весь взвод свидетеля. — А что с водителем? — Он не виноват. — Тогда что? — Правду? — Не хочу я правды. На их беспредел нужно отвечать двойным беспределам. Только так они нас уважать будут. Такие у них здесь законы. Надо с ними поговорить. Точно. Есть идея. Зубов за мной. Зубов мгновенно меня догнал. Правильно вы с ними. Мне всё больше нравится с вами служить. Честное слово, жаль, что скоро на дембель. Я не ответил. Мысли были заняты другим. Ну что, говнюк, доволен? Задал я вопрос комиссару. Посадите его. Мне безразлично всё. Ответишь за всё, спокойно ответил комиссар. А я вот всё обдумываю варианты, как с тобой поступить. И что надумал? Первый вариант самый плохой. Это опустить тебя и твоих боевиков. Вы в селе расскажете правду и добавите от себя. Всё село нас возненавидит, и нам придётся нелегко. А вашему селу мне ответить нечем. Нажалуйтесь ещё начальству моему, и мне придётся плохо. Второй вариант это вас просто убить, автобус продать армянам. Но тогда придётся убить водителя, который ни в чём не виноват. Да и что, дурак? Ты бандит или офицер советской армии? Ты же офицер. Ты должен всё делать по закону, со страхом воскликнул комиссар. Я по советскому закону служил, а вы по своим местным законам. Получается, мы по разным законам живём. Это неправильно. Ты по советским законам жить не хочешь? Тогда я буду жить по вашим местным законам. Ты русский, езжай к себе в Россию и там живи. Я бы с удовольствием покинул этот Кавказ, который очень сильно не люблю. Но у меня приказ тупых начальников, которые всё ещё надеются вас с армянами помирить. Все верят в какую-то вонючую дружбу народов. Так что с такими, как ты, я буду поступать по вашим местным законам, а не по советским. Теперь слушай следующий вариант, который я ещё не обдумал, но он уже мне нравится. Это вариант продать вас вместе с автобусом армянам. Деньги получу, разделю поровну со всем взводом. Всё, довольны. Я вас не видел и всё. Есть ещё и четвёртый вариант. Смонтирую ваше нападение на нас ночью и всех вас убью официально. Но здесь есть одна трудность. У вас надо захватить оружие, которого у меня нет. Но можно попросить у Армен взамен дать им бы припасов к боевому оружию. Что скажешь? Я думал, что ты молодой дурачок, а ты обнаглевший кефир. Я выстрелил короткую очередь так, что разрывы пуль легли примерно в 40 см от комиссара. Хватит. Я прошу, хватит. Я перестал стрелять и молча посмотрел на комиссара. Давай ещё один вариант я предложу. Попросил меня комиссар. Давай. Но это всё тот же первый вариант. Ты нас отпускаешь, а я ничего никому не говорю. Мы с тобой обо всём договариваемся. У нас с тобой в чём возникли разногласия, которые до войны дошли. Вот давай разберём по порядку. Ты пропустил в село по моей просьбе жителей других сёл. Некоторые там остались. Ну и что, для тебя страшно, если в село попадут наши ополченцы или беженцы из Армении? Особенно беженцы. Они злые, потому что их там лишили всего, и у них ничего нет. Давай подойдем по-умному. Пропускай любых женщин с пропиской вне Карабаха и Армении. Они тебе не нужны. Согласен? Допустим. Мужчин, не проживающих в Зейеве, не пропускай вообще. Только иногда я буду просить тебя пропустить 2-3 человека в неделю, и сам лично буду их привозить обратно. Так было бы отлично, но тебе верить нельзя. В этом вся проблема. Согласен, но продолжу. Допустим, ты мне поверил. Просто, допустим, пойми, меня за то, что началась война с советской армией с русскими, очень сильно отругали и наказали. Мы с армянами должны воевать А русские должны быть на нашей стороне. А у меня получилось так, что всё наоборот. Наш старший, тот, который настоящий, он меня по-своему очень сильно наказал. И у меня была задача с тобой помириться. Я не хотел унижаться, думал тебя прогнуть, надеялся на твою молодость. Не вышло. Если ты поможешь мне, не пожалеешь. Я тебе тоже сильно помогу. Клянусь. Кто этот настоящий старший? А ты не знаешь до сих пор? Нет. Это выходец из нашего села, живет в Кировабаде. Не знаю, какая там у него официальная должность, но к вашему комдиву он когда приезжает, то его в Волгу пропускают прямо к штабу. Комдив даже по-нашему здоровается, целуется с ним. А ты думаешь, кто меня освободил? А какие у них с комдивом дела? Ты что, сам не понимаешь? У них там полный порядок. Ты думаешь, кто обеспечивает всем комдива вашего? Откуда у него столько денег? Вот такие люди, как наш Актай, всё решают везде, в том числе и с вашим комдивом. Не хотелось мне верить в эту грязь, но само чудесное освобождение боевиков, совершивших вооружённое нападение на пост советской армии, подтверждало правдивость слов комиссара. Пауза затянулась. Надо принимать решение. Нужны гарантии. Но какие? А может, поступить так, как поступил мой бывший командир роты с туркменом Курбаном? слабоватой гарантией. Ну, других идей нет. Я приму твоё предложение, если даже гарантии. Какие? Давай я тебе заплачу. Заплатишь ещё за всё. Заплатишь. Ты мне напишешь бумагу задним числом, в которой будет указано, что ты являешься моим информатором и обязуешься сообщать всё, что происходит в селе. Если будет всё хорошо, я тебе потом бумагу верну. Если обманешь, я найду, кому и как её показать. Воцарилась полная тишина. Мы были втроём: комиссар, я и Зубов. Часовых я отправил раньше. Я решил держать паузу, как рекомендовал наш великий режиссёр. Тишину прервал Зубов, дал короткую очередь рядом с комиссаром. Я согласен, коротко процедил сквозь зубы комиссар. Спустя минут 30 нужная мне бумага была готова, и мы начали обговаривать взаимодействие. Каждое утро и вечер комиссар должен был пребывать на пост и рассказывать мне всё, что происходит в селе и вокруг него, привозить списки и прочее. Это всё должно было быть давно и официально. Потом я ещё раз его успокоил. После того, как мы с ним закончили, он собрал своих и минут 20 им что-то объяснял. Потом подошёл ко мне и сказал: "Запомни, сегодня здесь ничего не было. Мы с тобой просто устанавливали взаимодействие". Мои никто никому ничего не скажут. Они мужчины, им позориться тоже не хочется. Обещаю, что я никому ничего докладывать об этом не буду. Дай слово офицера. Не дам, это святое. На сей раз пожали руки и разъехались. На следующий день утром комиссар сам приехал на пост, не только доложить обстановку, но и встретить лично Волгу Актая. Я дал команду пропустить её без досмотра. А уже поздний вечер, Мактай приехал ко мне сам лично. Я вышел из своего помещения и, изображая солидность, не пошёл ему навстречу, а остался стоять у входа. Тем временем Мактай вышел из машины и крикнул: "Эй, ребята, забирайте гостинцы", крикнул он солдатам. Бойцы посмотрели на меня, а я кивнул в ответ: "Разрешаю". Актай привёз им домашние торты, банки компотов и орехи. Потом отдал коробку с пахлавой, два пакета одному из солдат и произнес. «А это отнеси нам с лейтенантом». Я пропустил бойца в помещение, дождался, пока подойдет Актай, и пригласил зайти. Актай распаковал пахлаву, достал фрукты, сухую колбасу и бутылку французского коньяка. «Я знаю, что ты, Юра, не пьешь, но, может быть, из уважения ко мне ты сегодня сделаешь исключение?» Я посмотрел на Актай, а потом встал. Вышел из помещения и громко крикнул: "Зобов, Алексей! Я товарищ лейтенант!" Высунулся из столовой Зубов с полным ртом. "Да у тра за меня. Всё понял, есть". Вернулся к себе, Актай начал открывать коньяк. Разговор шёл неспешно. "Юра, я что-то кушать захотел, а ты как?" "Я бы с удовольствием. Давай я напишу записку, а ты посади за руль моей Волги кого-то из своих солдат". Пусть доедет до первого же дома в селе и любому отдат записку. Скажет, что от Актая для Лейлы и уезжает. Нам потом быстро все привезут. Поехать вызвался механик моей машины. Уже через полчаса женщины накрыли стол. Все было горячее. Актай мне сказал, что он очень заинтересован, чтобы его село было под охраной надежного подразделения. Больше никаких проблем не будет и все в таком духе. Давай, Юра, приезжай ко мне завтра в дом, в гости. Там у меня и турецкий хамам, и русская баня. Опять выпьем, покушаем. Нет, Актай, я не могу без разрешения, и меня никто не отпустит. А если тебе твои командиры прикажут поехать налаживать связи с местными? Приказ это закон. Ладно, завтра комдиву вашему позвоню, он такую команду спустит. На этом мы сегодняшний разговор закончили. Я был удивлён, что никаких конкретных просьб не поступало. Что же надо Актаю от меня? Что он задумал? Явно хочет меня напоить. Думать, думать. Здесь опять же надо не перебегать, не перестрелять, а передумать. Всё, как учил меня мой отец, старый воин. В училище тоже постоянно говорили, что всё должно быть подчинено воле общего из когового командира. Пока что Актай думает, что я молодой и сопливый юнец. Едва и едва воспринимает меня как офицера. думает, что я наивный комсомолец, юный дурачок, которого он легко перехитрит. Посмотрим. Ну, инициатива на его стороне. Это уже неправильно. Чему тебя учили? Держать инициативу в своих руках и навязывать противнику свою волю. Но как? С моим командованием я поставлен в условия ожидания нападения, ожидания. Никогда не знаю, кто и где. Это самое пассивное поведение, которое только может быть. Ну а как мне взять инициативу в свои руки? И главное, какая цель? Цель не допустить межнациональных столкновений своими армейскими способами. Но с другой стороны, в любой момент ночью может кто-то подкрасться и убить моего солдата. Для чего? Для того, чтобы потом обвинить противоположную сторону. Вот что им надо, чтобы потом склонить как бы нас на свою сторону. Скажут, что армяне убили. Кто разберётся? А если захотят наши оружие захватить? Нет, пока что не сунутся. Во-первых, сами плохо вооружены, во-вторых, они видят, что пока что служба несётся хорошо. Надо кончать с ними эти разговоры. Нужна ясность. В конце концов, я не в КГБ и не в МВД служу. Я в армии служу, поэтому можно прямолинейно. Посмотрим, как он отреагирует. На следующее утро поступила команда от Новикова съездить в село Коктаю. А уже через пару часов приехал сам Актай и привёз мне связанной бичёвкой пачки журналов Новый мир, Знамя, Звезда, Роман-газета, Иностранная литература, Нева, Октябрь. Это был царский подарок. В этих журналах начали печатать много всего такого, что нельзя было раньше прочитать. Я был в предвкушении. Ближе к вечеру опять приехал Актай, и мы с ним поехали в село. Я попросил показать мне всё село полностью. Накто ей хитро улыбнулся, но просьбу мою выполнил. Мы друг друга поняли. Приехали к нему в дом, который был огромным. Нас ждала обильная закуска. Я слегка закусил мацони с зеленью. Пить отказался под предлогом того, что я не пью ни перед баней, ни во время бани. Можно только после бани. Баня оказалась удивительной и сочетала в себе элементы турецкой и русской. В том смысле, что была русская парилка печно-дровая. После бани сели с Актаем ужинать в доме в гостиной. Разговор опять был тягучим и клейким. Актай, скажи прямо, что тебе от меня надо. Пока ты мне не скажешь, я не расслаблюсь и буду бояться выпивать. Да и по этой части я тебе не соперник. Я много выпить не смогу. Повисла пауза. Актай сделал вид, что рассмеялся. Молодец ты, Юра. Твоим родителям надо памятник поставить. Хорошо тебя воспитали. Хорошо. Давай на чистоту. Чай будешь? Буду. Нактай налил мне чай в стакан, потом себе. А коньяк отодвинул в сторону. Что мне от тебя надо? Опасность для моего села в чем заключается? В том, что мы здесь, на территории Азербайджана, находимся в полном армянском окружении. Вот как получилось. И если бы не вы, военные, у нас была бы полная блокада. Мы здесь находимся и сковываем большие силы армянского ополчения. Мы мешаем. У армян прямая связь с Карабахом, а мы отрезаны. Армяне заинтересованы сильно нас отсюда прогнать, захватить село, которое им само по себе не нужно. Нам азербайджанцам любой ценой надо сохранить село. Сдадим село? Сдадим весь район, который не входит в НКАО. Всё село надеется на меня. Мы знаем, что мы слабее армян. Вывод? Вся надежда на вас. Камдиф мне говорит: Не бойся, там хороший у меня командир роты, Новиков, он вас защитит. Когда я ему говорю, что ваш новиков живёт у армян, каждый день с ними там находится и всё такое, твой комдив мне говорит: "Не говори ерунды, не слушает меня, верит Новикову". А я ему не верю, у зря. Новиков отличный офицер. Новиков отличный офицер. Но я хорошо знаю армян, они его давно купили. Да брось ты ерунду говорить. Не горячись, Юра. Актай никогда и ерунду не говорит. Это у тебя комсомольская юность в попе играет. А Новиков уже зрелый и циничный человек. Я тебе ещё раз говорю, я слишком хорошо армян знаю. Всю жизнь с ними прожил. И вас русских хорошо знаю. Знаю, как это всё может произойти. Сначала всё будет выглядеть безобидно, а потом и не заметит твой Новиков, как окажется на крючке у армян и не спрыгнет с него никогда. Теперь дальше. Что мне от тебя надо? Мне надо, чтобы ты армянам не продался, чтобы они не смогли тебя подкупить. Если они этого сделать не смогут, то всё будет отлично. Парень ты грамотный, взвод у тебя дисциплинированный на редкость, обученный. Мы за вами долго следили. И вот если ты армянам не продашься, тогда ты не допустишь нападения на нас. Пока что понятно, что я говорю. Понятно. И так Моя задача не допустить, чтобы тебя перекупили армяне, и обучить овладению села, наладить взаимодействие между вами. С Камдивом я договорюсь, чтобы тебя никуда не перебрасывали с этого поста, пока сюда не придут внутренние войска из России. Ты ничего не нарушаешь, просто честно делаешь своё дело. Это совпадает с твоими пионерскими принципами. Это совпадает с моими офицерскими принципами. Вот и хорошо. Дальше смотри, У меня везде, даже среди армян, хорошо поставлена разведка. И я многое знаю, как там у них происходит. Как это? Послушай, наивная ты душа. Мы с армянами здесь всю жизнь прожили. Здесь война идёт. А когда мы встречаемся в Кисловодске, Пятигорске, в Тбилиси, Краснодаре или в Москве, мы нормально разговариваем. Деньги все любят. Поэтому моё местное ополчение будет всё знать. И тебя, если что, вовремя предупредит. А ты сделаешь своё дело. Согласен? Только своё. И я не позволю меня втащить в войну с армянами. Если они на вас нападут, получат отпор, тут сомнений нет. Но если какие-то хитрости, у тебя ничего не выйдет. Лучше сразу звони Камдиу и договорись, чтобы меня отсюда убрали. Я не обижусь. Не кипятись. Я же сказал, что будешь делать только то, что положено. Ты и честный. Я Армяном не должен продаться. Я тебе верю. Актай протянул мне руку, и мы их пожали друг другу. Потом выпили и закусили. Скажи, Юра, ты вот сейчас на что деньги собираешь? Что бы ты хотел себе купить? На машину собираю. Хочу машину себе купить. Какую? Шестёрку, семёрку, восьмёрку нереально. Здесь у нас можно найти хорошую подержанную. Могу тебе помочь, в этом плане у меня большие возможности. Сколько у тебя сейчас денег? Мало, ещё тысячи даже нет. Здесь одно хорошо, совсем деньги не трачу. Некуда и не зачем. Как только тысяча будет, найдёшь меня, и я тебе помогу. Тысяча у меня будет, если всё хорошо, уже через 2 месяца. На к моменту вашей смены отсюда у тебя уже должно быть не меньше, чем 1500. Я прав? Да, где-то так. Вот и найдёшь меня после смены с постов. За полторы вообще отличный вариант подберём. Когда сменимся, где же я тебя найду? Рядом со штабом дивизии найдёшь ресторанчик. Все офицеры вашей дивизии его называют Укадыма. Подойдёшь, там к любому и скажешь: "Мне нужен Актай". Дальше не твоя забота. А что можно взять за полторы тысячи? Даже за порожиз дряхло не возьмёшь. Посмотрим. Актай слов на ветер не бросает. У меня ещё один разговор с тобой есть. Какой? «Отдай мне ту бумагу, которую тебе мой родственник, дурак, написал. Но она мне самому нужна. Это моя страховка. Смотри, Юр, если ты ее потеряешь или ее у тебя украдут, что будем делать?» «В каком смысле?» «Если об этой бумаге узнают односельчане. Но это будет позор мне и всему нашему роду. Он же мой родственник, понимаешь? Что я должен буду сделать по нашим законам, ты знаешь?» «Нет. Как минимум, должен буду тебя убить». Иначе я позор мне и всем моим родственникам. Дикость какая-то. Это для тебя дикость. Но это наши законы, их надо уважать. Они мне не нравятся, я не хочу их уважать. Тогда тебя здесь рано или поздно убьют. Тяжело мне здесь. Не обижайся, Актай, но я очень не люблю Кавказ. Всей душой не люблю, совсем не люблю. Это видно. Ты думаешь, ты первый здесь такой? Ну, чтобы не любить, надо сначала эти законы узнать и понять. Понять их философию. Ты только представь себе, что было бы, если бы здесь были ваши русские законы. Все бы всех перерезали. Поэтому советую тебе наши законы знать и придерживаться их, пока ты здесь. Подумай над этим. Подумаю. Так вот, где сейчас та бумага? У тебя с собой или на посту оставил в укромном месте? На посту? А если пока мы здесь кто-то из солдат её найдёт и продаст кому-нибудь? Значит, нет этой бумаги. Юра, ты умный парень. Отдай мне бумагу. Я тебя очень прошу. Буду твоим должником. Актай пристально посмотрел на меня. Хорошо. Я готов отдать эту бумагу ему, но в твоём присутствии. Это правильно говоришь. Давай прямо сейчас съездим на пост и заберём бумагу. Отдашь ему здесь? У меня душа не на месте. Мы съездили на пост. Я забрал бумагу, вернул её в присутствии Актая. А ещё мы договорились, что Актай протянет из села к посту простой полевой телефонный кабель, и мы установим телефонную связь. С этого дня всё поменялось кардинальным образом. Я каждый день утром и вечером получал разведывательные сводки от местного ополчения. Из сводок следовало всегда одно и то же, что армянские боевики готовят нападение на азербайджанцев. Я подозревал, что в эти нападения попытаются впутать и меня. Предполагал, что армяне устроят такую провокацию, которая заставит меня открыть огонь по азербайджанскому ополчению, те отступят, но это послужит поводом для паники сельчан, которые схватят детей и в страхе быть убитыми армянами оставят село, которое тут же займут армяне. Эта моя фантазия не выглядела для меня слишком фантастической, но требовала конкретики, а её не было. Такое подтверждение моих мыслей поступило в один из дней, глубокой ночью. Предпосылки уже были. За час до поступления информации на удалении примерно в 2 км на холме мои бойцы увидели слабый отблеск фар. Потом этот отблеск потеряли, но мне казалось, в удалении в другом месте я слышал звук двигателя. Поступившая же информация от азербайджанцев говорила о том, что нападение стоит ждать совсем с другой стороны. Я поднял весь взвод, доложил Новикову, который сказал, что в других местах у него уже началась стрельба, но он не спешит направлять имеющиеся у него резерв куда-либо и сам тоже решения не принял, пока не будет понимать обстановку. Я же ему сообщил, что в помощи пока что совершенно не нуждаюсь. Со стороны армянского села нас явно обстреляли из КПВ. Я дал команду не стрелять, так как пулемёт бил из жилой застройки, а сам продолжал усиленно наблюдать за противоположной стороной. Через несколько минут пост обстреляли с двух точек трассирующими с направления азербайджанского села. Я опять приказал не отвечать. Наступила тишина. Вдруг в другом месте, с другой окраины азербайджанского села резко вспыхнул настоящий огневой бой, интенсивность которого с первой же секунды была очень мощной. Я опять приказал огонь не открывать. Что происходит? Нельзя просто лупить из всего, что у меня есть, бездумно. Надо понять, думать, думать, думать. Но до меня решительно ничего не доходило. Я не понимал обстановку и не понимал замысла воюющих сторон. Что ж я такой тупой? Что делать? Я нервничал. В голове не было ни одной мысли. Я был очень на себя зол и ещё зобов. Товарищ летенант, давайте ответим, давайте повоюем. Чего ждём? И тех и тех замочим. Какая нам разница? Я сорвался. Молчать, заткнуться. Все дети ждать моего приказа. Наверное, думают, что молодой лейтенант испугался. Конечно, не без этого, но страх был полностью поглощён тем, что я не знал, что делать. Меня разрывало злоба на самого себя, и к ней примешалось чувство стыда. Вдруг я предположил, что одна из сторон, предположительно армяне, перемещается. Огонь ослабевает, но в новом месте не открывается. Точно, дошло и до такого тупого, как я. Они зацепили азербайджанцев, тащат их как за ноздри, связанных азартом перестрелки, и меня думали также втянуть. А тащат в сторону так, чтобы в створе стрельбы азербайджанцев оказался мой пост. Я вынужден буду подавить огонь тех, кто нечаянно меня обстреливает, естественно. То есть открою огонь по азербайджанцам. Армения этим воспользуются и их штурманут. Азербайджанцы увидят, что их уничтожает советская армия, побегут». Что будет потом, страшно представить. А что делать сейчас, не знаю. Но надо замысел Армяна остановить, и желательно аккуратно. Ещё раз предупредил быть всем в готовности, но огонь открывать только по моей команде. Есть решение. Выезжаю на двух машинах назад на холм. Там у меня не будет мёртвых зон на предполагаемом поле боя. Одну машину со сливой оставляю на этом холме и там быстро ставлю ему задачу. Сам сажусь на вторую БМП и еду совсем на другую сопку. С нее маневрирующие армяне никогда не окажутся у меня в створе с азербайджанским селом. И вот, когда армяне начнут отходить в сторону Карачинара, в дело включится Зубов, который остается на посту. Он откроет огонь с третьей машины и как бы подгонит их отступление. После их отхода за Лощинку вместо Зубова откроют БМП с Ливой. Опять же, ни одно из сел не окажется в створе. Я со своей машины, слива со своей на кроемых перекрёстном огнём. После этого по обстановке, но скорее всего, прикажу Зубову выехать к отступающим и предложить сложить оружие. Быстро поставил задачу Зубову, который находился в таком азарте, что готов был взорвать атомную бомбу, если бы она у него была. Достигли точки, где я хотел оставить сливу, поставил задачу. Сам сел за наводчика, и как только начали подниматься в горку, не дожидаясь лучшей позиции, открыл огонь. Слишком быстро таяло время. Эффект оказался для меня полной неожиданностью. Армяне открыли шквальный огонь по посту. Этого я никак не ожидал. Зачем они так сделали? Чего хотели добиться? Пост, не дожидаясь моей команды, дружно ответил из БМП и всего, что там было. Это было явно избыточное море огня. Я орал по связи на Зубова. Видимо, он не мог сразу остановить стрельбу. Наконец, стрельба стихла, и БМП с поста медленно короткими очередями начала обрабатывать противника. Теперь всё шло нормально. Тем временем я доложил обстановку Новикову. Странно, но он не посчитал нужным самому сюда приехать, но в дело включился Слива, и тут же я, сидя на месте наводчика, начал обстреливать противника из пушки. Я не успел дать команду Зубову на выдвижение. На меня вышел Новиков и сказал: Стрельбу прекратить, дать возможность противнику отойти в село. Не понял. Прошу повторить команду, ошарашенно услышанным ответил я. Новиков также спокойно, но с нажимом повторил: "Есть прекратить огонь и дать отойти. Выдвигаюсь к тебе, встречай". Тем временем наступил рассвет. Нападавшие мелкими группами и по одному возвращались в своё село. Я видел это своими глазами. Дал команду на возвращение. Все вернулись. К меня обступили сержанты. «Товарищ лейтенант, зачем мы их отпустили?» — спросил Зубов. «Сколько раз я вам объяснял, что это не Великая Отечественная. И даже не Афган. Здесь свои граждане. Подход другой. Наша задача — пресечь, а не уничтожить. Ясно? Никто бы не узнал. Надо было добить. Жалко, что живыми ушли», — продолжал Зубов. Он сильно вошел во вкус военного дела и не хотел понимать другой логики. «Хорошо, что отпустили, теперь хоть объяснительно и писать не будем прокурорам. Вот и ладно, всех этих кавказцев не перестреляешь, а за них еще сидеть не хватало», испуганным тоном сказал Трохименко. «Я наблюдал весь бой, у них минимум пять человек или убиты, или сильно ранены. Я видел, как их в село затаскивали». Включился в разговор лесных. В это время мы хорошо расслышали рев сирены скорой помощи, которая, видимо, приехала из райцентра. «Это мало». Все-таки мы задействовали три пушки. Причем в один момент врага обстреливали две пушки одновременно. Плюс остальной личный состав порезвился минуты три-четыре. Вел огонь по противнику, и я не мог это остановить. Так, товарищи сержанты, что молчите? Или я давно вас не драл? Как так вышло, что взвод на несколько минут у нас с вами стал неуправляемым? Виноваты, сказать тут нечего. Это от испуга, за всех ответил Зубов. За дело с нас спрашиваете, я тоже оправдываться не буду. «Когда за дело, тогда за дело», — ответил Лесных. «Да, это упрек нам с Лесных. Доложим», — подтвердил Трохименко. Я не стал дальше их распекать. Тем более к посту приближалась БМП Новикова. «Командуйте, сейчас чистка оружия, и дальше все по плану». Я встретил его и доложил как положено. «Не смотри на меня, как на врага народа», — спокойно произнес Новиков, проходя в мое помещение. «Дай команду, пусть нам чай принесут». Я распорядился. Значит, смотри, можешь мне ничего не говорить. Я знаю, что ты мне скажешь. Я просто не хочу здесь больших проблем. Ну убил бы ты их всех. Ну взял бы в плен кого-то. Дальше что? Пленных армян сдали бы в Степанакерт, и их бы там через 3 дня отпустили с наградами. А за убитых преследовали бы тебя и твою семью по всему СССР. Там и так могут быть убитые. Ты оборонялся. Просто оборонялся, даже преследовать их не стал. Никаких претензий к тебе и мне не будет. Наоборот. На хрен нам всё это нужно. Могло всё закончиться плохо. Они хотели подставить меня под огонь азербайджанцев и рассчитывали, чтобы я ответил. Всё могло быть плохо. Очень плохо. Ничего трагического не произошло. А в изоводу этот азербайджанский огонь вреда бы не причинил, а твой ответный. Так он и есть ответный. Врезал бы ты этим азерам. И ничего страшного. Перемудрил ты немного, Юра. Надо было действовать проще, меньше мудри, меньше думай. Понял меня? При этих словах Новиков пристально внимательно и даже оценивающе посмотрел мне в глаза. Я взгляд отвёл. Неужели Актай оказался прав? Новиков, такой умный и образованный офицер, опытный, смелый, с такими воевать и служить одно удовольствие. Неужели продался? Похоже, по всем признакам похоже. Главное, сейчас не подавать виду, что я догадался. Пусть думает, что я наивный и принимаю его слова за правду. Пиши подробный рапорт. Вечером возьмешь Урал и сам его мне привезешь. Сегодня в роту возвращается первый взвод. А Копылов? И Копылов тоже. Как они с задачей справились? Нормально. Претензий нет. А в каком состоянии? Посмотрим на технику и людей. Когда увижу, тогда скажу. После обеда я лег поспать, но меня разбудил лесных. Товарищ лейтенант, наш первый взвод идёт. Я выскочил на дорогу и увидел три приближающиеся БМП, облепленные людьми. Подъехали, остановились, обнялись с Курдюмовым и Копыловым. "Юра, я к тебе сегодня вечером приеду, если Новиков отпустит", произнёс Игорь. "Давай, ты уж постарайся, а я ужин хороший организую. Я сегодня сам там у него буду, в рапорт повезу", ответил я. Когда они уехали, я Лёк спать, а ближе к вечеру приехал из Кировабада Актай. Зашел ко мне в помещение и молча вобнял. Комдив Новикова предупредил. Посмотрим теперь, но надежды мало. В каком смысле? В таком, что твой Новиков минимум три тысячи рублей поимел, и при этом все обязательства перед ними выполнил. Армяне сами виноваты во всем. Наверняка он им не давал разрешения тебя подставлять и твоих людей. Это была их самодеятельность. — Получилось, он их даже спас, запретив тебе их добить или захватить. — Три тысячи? — Не меньше. — Не могу в это поверить. — Чему тут не верить? Другой бы на его месте дал команду на море огня. Тем более на его счету в Афгане ни один кишлак и ни два. Я про него справки навел. Он боевой офицер, очень хороший и беспощадный. Командир роты там был. Как это делать, знает хорошо. — Ладно. — Ладно. Мне надо спешить. Через недельку появлюсь. Давай, до встречи, сказал Актай, сел в машину и уехал. Я сел в Урал и поехал к Новикову. Оказывается, первый взвод выставлен на посты неподалёку, а Игорь Янович Новиков сразу отправил к Игнатовичу в горное село Манашит. Выяснилось, что Игнатович с большим трудом справляется там с личным составом. Встреча с Игорем, которую я так ждал, откладывалась на неопределённый срок. Тимофеев, завтра едешь со мной к Гнатовичу. Буду тебя на всякий случай знакомить с обстановкой. В 9:00 утра ты на Урале здесь. С тобой в кузове пулемётчик и гранатомётчик. Понятно? Так точно. Утром строго в назначенное время мы начали движение. Новиков ехал на БРДМ коменданта, следом ехал я на Урале. На одном из горных поворотов на вершине увидел нашу БМП Сержант, командир отделения, встретил Новикова на дороге и доложил ему обстановку. Через несколько километров на крутой вершине увидел наш расчёт ЗУ-23-2. Вместе с Новиковым поднялись на пост. Там находились 4 человека. Новиков отдал им письма, а сопровождавший его солдат отдал мешок с бараниной и сумку с другими продуктами. Условия жизни у них были уже совсем окопные. Был вырыт окоп, в него поставлена палатка ПЛС, печка Было много дров и уголь. В бочке с надписью "Вино" находился запас воды. Оборудована небольшая кухня с небольшой гражданской печкой и мангалом. Странно, но во всём чувствовались порядок и хорошая организация. Бойцам нравилось находиться в отрыве от взвода и роты. Выяснилось, что они сегодня полночи воевали, наобстреливали склон холма, находившегося напротив, по которому считалось, что попытались пройти азербайджанцы. Новиков объехал все отдельные посты взвода На одном из них встретил Игнатовича и круто с ним поговорил. Игнатович был не согласен с Новиковым, огрызался, потом перестал отвечать. Потом все вместе отправились в опорный пункт взвода. К нашей колонне прибавилась БМП Игнатовича, вернее, её возглавила. Основные силы взвода в составе двух БМП, резервная группа, располагались в небольшом здании. Игнатович спал со своим взводом в одном помещении. Новиков сходу спросил у часового: "Где замполит роты?" «С губарями разговаривает. Там, у Зиндана». Мы обошли здание. Рядом с кухней и столовой был небольшой окоп, глубиной примерно два с половиной метра, на дне которого находились два раздетых полностью солдата. Новиков молча поздоровался с Игорем и скомандовал. «Лестницу! Сюда их, наверх!» Через несколько секунд оба бойца находились наверху, стояли перед Новиковым. «Докладывайте. Все как есть, честно». Было видно, что солдаты промерзли очень сильно. их пробивала мелкая дрожь. Новиков поочерёдно нанёс по два удара каждому. Мы нажрались вчера, товарищ капитан. Больше сказать нечего, ответил один из них. Где взяли? Замполит с вашим командиром взвода вчера всё вытряхнул. Кто из армян вам принёс? Никто, честно. Я давно ещё прикопал две банки. Одну вчера выкопал, вторая в другом месте, честно. Пойдём, покажешь, где вторая. Солдаты пошли показывать, потом откопали. Там оказался конечный спирт. Всё, завязали. Товарищ капитан, Игорь, отведи их в тепло, пусть вымоются и напои их чем-то горячим, а то заболеют. Игорь увёл солдат. Сергей, ты что, ненормальный? Зачем ты их голых в Зендан посадил? Наброшился на Игнатовича Новиков. Задолбали они меня. Нажрались в свинью. А еслип пневмония, да ещё двустороннее, что тогда делать будем? Пусть сдохнут уроды. Замучился я с этой пьянкой бороться. Мане алкаши самые настоящие, ничего сделать не могу. Я офицер, а не милиционер и не охранник в тюрьме. Что делать? уже с возмущением произнёс Сергей. Я же предупредил местное начальство, что не подействовало. Подействовало. Но мои пока было из обилия припрятали много. Вот и пьют старые запасы. Понятно. Пошли посмотрим на них, только бы не заболели. Да ничего с ними не будет. Они у меня здесь все проспертованные насквозь. Мы вошли в спальное помещение. Бойцы уже сидели чистенькие и пили что-то из кружек. Чем ты их почёшь, Замполит? Куриный бульон горячий с чесноком, произнёс игорь и выразительно посмотрел на Новикова. В Новиков его обеспокоенный взгляд понял и спросил: "Ну как, полегче стало?" "Так точно, товарищ капитан", дружно ответили бойцы. "Как вы там ночью не окочурились?" Подогрелись хорошо. Только потом, когда проснулись, плохо было. Температура есть? Никак нет, товарищ капитан. Нормально всё. Этих двух надо куда-нибудь на дальний пост. А им на замену такие же приедут. Эти не лучше и не хуже других, махнул рукой Игнатович. Ладно, смотри сам, Замполит. У тебя дела ещё есть во взводе? Мне всё понятно. Тогда давай. Ещё сутки находишься здесь и едешь в третий взвод. Вон Тимофеев уже ждёт, не дождётся тебя. с улыбкой произнёс Новиков. Мы с Игорем переглянулись. Я действительно ждал его с большим нетерпением. Новиков приказал мне, Игорю Сергеевичу, перебраться на одну из БМП в взвод Сергея, сам подложив подушку, сел на бронебашне. Всё, едем. Будете смотреть, куда в случае чего выдвигаться на усиление второго взвода. Тимофеев, Замполит тоже запоминай. Вполне возможно, и тебе придётся действовать самостоятельно. Строго произнёс Новиков. Через минут 25 мы были на месте. С этой точки был хорошо виден перекрёсток двух почти не разъезженных грунтовых дорог, находящихся внизу на расстоянии примерно в 1000 м. Достали карты, показываем мне точку, где находимся, спокойно произнёс Новиков. Карта оказалась только у меня, и Игорь с Сергеем направились ко мне. "Стоять! Вы что, директора что ли? Вы зачем сюда приехали, покататься?" Где ваши карты? закричал Новиков, обращаясь к Игорю и Сергею. У меня в полевой сумке осталось в другом БМП, осторожно произнёс Игорь. Игнатович промолчал, всем видом показывая, что согласен с критикой Новикова. Копылов, ты мой заместитель, а не просто поговорить с солдатом. Чему вас там в ваших этих училищах учат? срываясь на крик, произнёс Новиков. Нормально там учат. Другое дело, когда мы эти знания используем. Виноват Я всё понял, чётко ответил Игорь. А ты что, старый войн, уже спокойнее сказал Новиков. Я не забыл, я не посчитал нужным взять её с собой. Мы район и это конкретное место знаю хорошо, изучил здесь всё уже давно. Неправильно поступил. Я всё понимаю, твёрдым голосом ответил Сергей. Ладно, проехали. Но БМП вниз не спуститься, объезжать надо. Большой круг получится, сказал Новиков и обратил взгляд в мою карту. Я спокойно показал ему остроотточенным карандашом точку и возможный вариант объезда. Да, Юра, правильно. Игорь, ты понял? Уяснил, бодро ответил Игорь. Спускаемся пешком, товарищи офицеры. Пулемётчик с нами, остальным наблюдать, подал команду новичков и первым начал движение. Игнатович изобразил явное недовольство, но пошёл, произнеся себе под нос: "В войнушку играем, пулемётчика берём. На хер это всё нужно". Спускались медленно и осторожно. Мы начали шутить и даже смеяться. Вдруг Новиков как-то картинно рассмеялся очень громко, повернулся лицом к нам и шипящим голосом твёрдо произнёс: "Продолжаем улыбаться и посмеиваться. За нами наблюдают как минимум с двух точек. Я видел блики оптики, так что мы под прицелом". Кто они непонятно. Испытывать судьбу не будем. Один наблюдатель в лащоне за кустами на холме возле правой дороги. Второй, за кустами, за большим камнем у левой дороги. Все поняли, руками не показывать. Понял, коротко ответил Сергей. Мы с Игорем тоже поддакнули. Не вижу, произнёс пулемётчик. Ладно, тебе потом покажу. Сейчас резко разбегаемся. Я с пулемётчиком сажусь за этот ближайший валун. Сергей, ты за тот камень, что чуть правее, не высовываешься. Даёшь цели указания БМП. Как только готов, открываешь огонь. По ним не стреляешь, бей с перелётом метров в 100. Юра и Игорь, отбегите туда, левее, за теми камнями. Не высовывайтесь, из ваших автоматов огонь откроете только по моей команде. Всё понятно. Понятно, за всех ответил Сергей. Все резко заняли свои позиции. Наступила тишина, которую прервала стрельба из пулемёта. И в этот же момент Новиков заорал: "Игнатович, где огонь? Уходят!" Я наблюдал, не отрываясь, но не заметил движения противника. А Новиков заметил, и чтобы не дать уйти, дал команду пулеметчику на открытие огня, не дожидаясь стрельбы из пушки БМП. В этот момент в район второй точки открыла огонь БМП и уже через несколько секунд перенесла огонь по первой точке. Я заметил движение противника в обеих точках. Тем временем БМП и наш пулеметчик прекратили огонь. Это Новиков дал команду. «Юра, Игорь, вперед перебежками! Надо взять их живыми!» Мы с Игорем набрали друг с другом дистанцию метров 20 и бегом направились выполнять команду. На первой точке лежали двое: РПК-74, автомат и два бинокля. Живы и невредимы, перепуганы. Могли бы в нас стрелять, но не стали, и это уже неоспоримый факт. Доложил Новикову. Оружие забрали, Игорь остался с ними. Я побежал ко второй точке. По ней опять только что пулемётчик выпустил пару очереди. Там был один раненый, в сознании весь в крови с карабином и ЛП-Р1. Орал на всю округу. Новиков приказал ему немедленно оказать медицинскую помощь. Нормально, кость целая. Пуля пробила на вылет голень, больше покасательной. Крови много. Увидел меня, обрадовался. Наложил повязку, которая мгновенно промокла. Кто он? Мамед, сзади услышал я голос Новикова. Крестик на груди, ответил я. Я армянин, простонал со слезами на глазах пленник. Понятно, произнёс Новиков и начал обшаривать карманы раненого. Достал военный билет офицера запаса, внутри которого были деньги. Кто он, спросил я. Старший лейтенант запаса, артиллерист. Закончил политехнический, год назад уволился из армии. Служил двухгодичником, командиром огневого взвода в гаубичной артиллерийской батарее в Забайкалье. Наш советский офицер получается, хоть и не кадровый. Пиджак Вот такие дела, произнёс Новиков, пряча во внутренний карман деньги. Новиков перехватил мой уделённый взгляд. Не смотри на меня так. Деньги потом на всех офицеров и прапорщиков поделим, или на имущество роты пойдут, там решим. Я всегда так в Афгане поступал. Сейчас Игнатович на БМП должен подъехать, и БРДМ с Уралом вот-вот подойдут. Ранивного Юра везёшь на Урале в районную больницу. Все вопросы ко мне. «Я с замполитом здесь останусь, будем с местными разбираться, что это за херня такая!» Зло и громко воскликнул Новиков. Почти одновременно к нам подъехала БМП с Сергеем. На горку, на его старое место подъехала вызванная БМП, и еще минут через пять подъехали БРДМ и Урал. Я вколол раненому свой промедол, и ему стало заметно легче. «Товарищ капитан, мы не собирались в вас стрелять. Это была засада на азербайджанских диверсантов», — произнес раненый. «Мы тоже не хотели вас убивать. Я думал пугануть и арестовать. Вообще-то я думал, что вы азербайджанцы, и очень хотелось с ними побеседовать. Сколько раз я ваших предупреждал. Ты мне скажи, зачем тебе ЛПР? К тому же ты артиллерист. У вас что, гаубицы появились? Только не ври, я же не спрашиваю, откуда они у вас. ЛПР не наш, мы одолжили. Наши начальники будут вас просить очень его вернуть. А нужен он нам, конечно, для дела». Я вам ничего не говорил, но у нас уже есть два 82-миллиметровых миномета. — Ух, и хитрые же вы армяне! — воскликнул Новиков. Армянин промолчал. В кузов Урала загрузили раненого, и я на всех парах отправился в районную больницу. Там его уже ждали. Вернулся к себе во взвод и сразу проверил боеготовность. Остался в целом доволен. Заказал на завтра баньку. Актаев говорил, что я могу в любое время это сделать, плюс заказать себе отдельно стол. Я этим не злоупотреблял. В честь возможного приезда Игоря решил этим воспользоваться впервые. На следующий день приехал Игорь. Я сразу позвонил и уточнил насчёт бани и стола. Поехали и вместе попарились. Там слегка перекусили, и я попросил накрыть мне стол на посту. Игорь мне рассказал, как они с Курдёмовым несли службу в шаки. Стрельбы не было, всё было более-менее спокойно. Выставили в разных местах БМП, на одной из них на центральной площади и организовали несенные службы. Потом их с постов сняли, приехали курсанты какой-то школы милиции с СКСУ. Начали там наводить свои полицейские порядки, как в России принято. Местные взвыли. Ребят хорошие оказались. Мы там помогали друг другу. Взвод находился в резерве, стоял в одной из школ. Курдюмов сразу начал постоянно пить и напивался до бессознательного состояния. Несколько раз Игорю приходилось его связывать. В общем, не справился он с Курдюмовым, и пришлось взводом командовать самому. Правда, когда он предупредил Курдюмова, что всё сообщит Новикову, тот резко пить перестал, обвинил его стукачом, обиделся, не разговаривал. Было Игорю с ним очень тяжело. На однажды чуть было не дошло до драки. "Как так?" удивлённо спросил я. Я ему сказал, что он алкаш, и воевать будет именно как алкаш, а не как офицер. Не зря же говорят, что как живем, так и воюем. Если живем в говне, то и воевать так же будем. Как мы в СССР жили, так в Афгане и воевали. Новиков рассказывал, как по пьянке в Афгане воевали. Как потом, после боевых, пили. Обозвал я Курдюмова тупым алкашом, который за водку может все пропить. Он не выдержал и пошел на меня. Я ему сказал, что драться не буду, потом доложу Новикову. А если я не прав, пусть начнёт занятия по боевой подготовке, хоть какие-нибудь, и докажет тогда свои способности. И чем закончилось? В тот же вечер мы с ним застали взвод полностью пьяным. Они-то знали, что Курдимов пьёт, не скроешь. Я ему говорю: "Вот это лично твоя заслуга и моя, что я скрыл это от Новикова". Помирились, начали работать как положено, и сразу всё наладилось. Выпивали мы с ним, конечно, но так, вечером по чуть-чуть. Чем там вчера закончилось? поинтересовался я у Игоря. Тошно. Что тошно? Говорить об этом, Юра, тошно. Меня всего выворачивает. Что случилось? Между нами. Новиков доложил все комдиву. Оружие сдал в местный райотдел милиции. Сам понимаешь, где оно окажется. Пришли армяне, долго извинялись. В общем, выяснилось, что ЛПР армяне взяли на прокат в нашем же с тобой полку, в арт-дивизионе, в Степанакерте, за деньги. Так что у них было делом чести ЛПР вернуть. Новиков вернул его им за 500 рублей. Пленника он передал в местную милицию, говорит: "Дальше не наше дело, мы здесь не прокуроры". Передал бесплатно, по дружбе. Но они ему ещё 500 рублей дали как извинение. Вот такие дела. Всё это я сам слышал. Наобещал, что не расскажу. Прочему он и не боится. Здесь, за Кавказье, тут в порядке вещей. Армяне хорошо нашего Камдива знают. И говорят Новикову, что возьмёт он деньги или не возьмёт это его дело. Но Камдиф всё равно подумает, что Новиков взял, и не считает это чем-то плохим. А если не взял, то Камдиф будет думать, что Новиков дурак. Камдиф умышленно закрывает на это глаза, считает, что если есть возможность брать, это хорошо. На офицеры лучше службу нести будут, держаться за место будут, а те, кто не берёт, те пить начинают. С ними одна главная боль. Ну дела. А ты как Игорь считаешь? Я считаю, что здесь за Кавказие такие порядки. Мы ничего не изменим. У меня выбора нет, мне никто не даёт, расхохотался Игорь. А если бы давали? Ну, если передо мной стояли бы такие же вопросы, как перед Новиковым сегодня, поступил бы так же. Только насчёт оружия он сильно не прав, поэтому мне тошно. Это оружие может и по нам стрельнуть. Удерживать пленных армян мы не имеем права, потому что они не пленные вовсе с точки зрения закона. Это же не война. ЛПР, если бы не отдал. В полку, как говорит Новиков, составили бы акт об утрате. И повесили бы его на какого-нибудь бесправного солдата или подставили бы какого-нибудь офицера. Я бы тоже, наверное, так сделал. Здесь всё бесполезно. Здесь свои законы. Новиков, похоже, прав. Он всё это видит и плюнул давно на все эти принципы. Очень злится, когда говорит о том, как им в Афганистане чеки для магазина в Берёзке отменили. Он так размышляет: "Ну раз вы, начальники, меня здесь обманули, то я вас в другом месте обману". И то, что вы у меня забрали, я у вас потом отберу. Да? Здесь по нашим правилам жить невозможно. Мы не спеша кушали и выпивали, проговорили до утра. Я рассказал Игорю всё, что произошло со мной, пока он был в шайке, показал стопки журналов. Игорь сразу же попросил часть взять почитать. Утром Игорь вызвал новиков, я остался один. До середины мая никаких серьёзных событий не происходило. Бойцы начали настойчиво требовать составления графика увольнения. Но Новиков на мои просьбы подобного характера реагировал крайне грубо и кратко, а я перед взводом отшучивался, типа, дембель неизбежен, как крах империализма. Это помогало мало. Дважды я собирал взвод и нормально беседовал, на какое-то время хватало, потом опять начиналось. Зубов и остальные сержанты говорили мне, что как могут сдерживают недовольство. Зубов, который моими стараниями был уже старшим сержантом, самых разговорчивых предупреждал, что им лучше рот не открывать. Однажды новику всё-таки сказал: "Передай своим, что в первой половине июня нас здесь сменят внутренние войска. Мы уйдём, наш полк. Если будет всё нормально после сдачи имущества, постараюсь всех дембелей из твоего взвода уволить первой же партией". Я довёл слова командира роты, и ситуация успокоилась. На следующий день приехал Новиков с Игорем, проверил бы готовность, потом спросил: "Ну что, Тимофеев, командира роты хорошим чаем не угостишь? Или ты не усвоил ещё местные кавказские порядки?" Я мгновенно распорядился, и мы пошли в помещение. "У меня в фонде роты 400 рублей. У кого и какие предложения по их использованию? Запалит, что скажешь?" спросил Новиков. "Я предлагаю не растаскивать, а оставить в фонде роты." Мало ли что нам там предстоит, что-то восстанавливать, лен комнату делать или бытовку, какое там в полку будет расположение у роты, никто не знает. Я поддерживаю, Игорь, коротко высказался я. Получается единогласно. Курдёмов, Игнатович, Старшина и техник тоже за этот вариант. Всё, решили. Деньги будут у меня. Попили чай. Новиков чего-то тянул с отъездом, а потом произнёс: "По данным армянского АБюро Сегодня ночью азербайджанцы попытаются пройти незаметно за его. Вооружённый отряд в количестве человек 30, то есть до взвода, выдвигаться будут мимо твоего поста по двум маршрутам. Армяне им хотят устроить засады. Я отговаривал, не вышло. Поэтому, когда начнётся стрельба, предположительно, Новиков достал карту и начал нам показывать возможные места засад. Здесь и здесь. Твои действия, Юра? Я задумался, очевидного ответа не находил. Пауза затянулась. Что, молчишь, размышляй вслух? Мне важно понять твою логику. Открывать огонь с исходного места не следует. Положим и тех, и других. Ну и что, произнёс Новиков. То, что потом на нас волком будут смотреть и те, и другие? И потом, что за удовольствие убить и тех, и других? У нас задача не допускать между ними столкновений, а не полное уничтожение обоих народов. Правильно уже то, что с ходу, как и положено молодому и неопытному лейтенанту, ты не открыл огонь. Это уже хорошо. Давай дальше. — Ну, может быть, открыть предупредительный огонь. — Можно. Но дальше что? — В район боестолкновения ехать не хочу. Еще и моих людей убьют. — Ну и как быть? — Выехать вот на эту высоту и открыть огонь с нее. До меня ничем не добьют, село в стороне, и к селу я их не пущу. Получится, они останутся там, где будут, до утра. Утром выезжать и там брать всех. — Есть еще вариант. — Есть еще вариант. Заодно надо проучить армян, а то они слушаться перестали. — Какой? — Найди по-срочному Актая и передай ему эту информацию. Пусть устроят засады на маршрутах выдвижения армянских засад. А они, скорее всего, пойдут вот здесь. Новиков показал мне на карте возможные маршруты. — Только скажи Актаю, что у нас просьба стараться не убивать армян, а сорвать их план. — Понял? — Понял. Это можно сделать. «И не будь дураком, сдерись с него сотни-три хотя бы. И поделите их с замполитом», — уходя рассмеялся Новиков. «Понял. Доложишь, когда будет результат?» «Есть». Как только уехал Новиков, я созвонился с комиссаром и сказал срочно вызвать Актая. Но они понимали, раз я так поступаю, то значит хочу сообщить что-то очень важное. Через полтора часа мы с Актаем разговаривали в моем помещении. Я познакомил его с Игорем. «И ура!» Откуда информация? спросил Актай. Игорь случайно услышал, а мы с ним дружим. Спасибо, ребята. Если всё так, Актай в долгу не останется, сказал Актай и выехал в село. Примерно в полпервого ночи в предполагаемых точках выдвижения армянских засад вспыхнул бой с коротечной, который быстро затух. Да, странно. Но армяне действуют крайне линейно без выдумки. Пошли по самым простым маршрутам. Не доumeвал я. У армян появилось какое-то высокомерие не только к Мамедам, но и к нам даже. Не понимаю, на чем оно основано. Полезно им будет получить по морде. Между тем для вида я взял БМП. Мы с Игорем и еще пять человек пехоты направились на одну из высот с тем, чтобы открыть безопасный для села огонь из пушки БМП. Весь боекомплект использовал Игорь, который уже изучил БМП, но из пушки практических стрельб не вел. А я им руководил. Утром к нам приехал Актай. Он очень спешил в Кировобад. Он отвел меня в сторону и отдал пять купюр по сто рублей. «Октай, я не хочу брать деньги. Тогда получится, что я тебе сильно обязан. Я так не могу. Это не по-нашему. А если я возьму, получится, что ты мне не обязан, а я с тобой повязан. Если ты не возьмешь, мне будет сложно к тебе обратиться. Начинай уже жить по нашим законам. Никуда ты не денешься. Бери и не будь дураком». Никто из твоих начальников не отказывается. И даже наоборот, все хотят быть полезными. Бери. Я взял деньги. Актай сел в машину и умчался. Я не находил себе места. — Что с тобой? — спросил меня Игорь. Я рассказал. — Подумать только, еще совсем недавно в Сибири мы с тобой даже предположить такое не могли. То, что там считалось ЧП, здесь простая обыденность. Не занимайся, Юра, самоедством. Ты правильно сделал. Мы никого не предали. Мы даже службу не предали. Сыграли в свою игру. Меня как-то эти слова успокоили. Я достал деньги, и мы их поделили. Скорее Игоря вызвал Новиков, и я остался один. Вот так же и у Василия Быкова в Сотникова, так же и у меня. Кажется, что это всего-то один раз, и на одном мгновении. А как получится? Что же мне, превращаться в этих грузинских ментов? Мерзость какая-то. Меня до этого родители воспитывали, учили. Тяжело на душе. Через несколько дней ко мне приехал Новиков. Ну что, Актай тебе отблагодарил, деньги дал. Сколько? 500 докладывать надо. Я промолчал, потому что совершенно не знал, что ему ответить. Новиков это понимал. Ладно, не расстраивайся. Не мы это всё придумали, но делиться с командиром роты обязан. Я быстро полез во внутренний карман и достал деньги. Не надо. На первый раз проехали. У меня нет претензий. А так, на будущее, ты должен был отдать мне 100 руб., остальное поровну с Игорем поделить. Мы и поделили, а насчёт 100 руб. не додумался. Всё, проехали. Слушай задачу. К 7:00 вечера берёшь одно БМП и штатное отделение. Выставляешь пост между русскими Борисами и армянскими Борисами. Там готовится провокация. Но по 100 останешься сам. В километре от тебя я выставлю ещё одну БМП из управления роты с техником роты. А с ним, кроме экипажа, будут ещё 3 человека пехоты. Сюда вместо тебя на ночь пришлю замполита. Здесь с ним оставишь Зубова, проинструктируешь. Бери сейчас БМП, которую возьмёшь на пост со штатным механиком. Там есть каменистый участок непростой. Хочу ему пока светло всё показать. Сам посмотришь всё днём. Ночью будет всё сложнее. Я быстро отдал все распоряжения, и мы поехали в назначенный район. Позиции Новиков выбрал отличные. Все спокойно и толково объяснил. А я еще раз подумал о том, насколько мне повезло с таким боевым и опытным командиром роты. Перед отъездом я у Новикова спросил, что это за русские Борисы. «А ты что, до сих пор не знаешь?» «Нет. Тебе огромный минус. Ты как командир должен был изучить весь район, и Замполиту тоже минус». Ну, это я с ним сам отдельно поговорю. В русских барисах живут русские, староверы, молокане. Русские? удивлённо спросил я. Русские, русские. Они ещё более русские, чем мы с тобой. Обещаю, что как-нибудь съездим к ним на обед, меня их председатель давно приглашал. Как они здесь среди мусульман? Отлично, потом всё поймёшь. Проблемы не с ними. Их азербайджанцы очень уважают и не хотят во всё это впутывать. Они решили просто обстрелять армянские барисы с выгодных позиций и уйти. А вот ты мы не дашь это сделать. Староверы здесь все уважают. Они не только совсем не пьют, но они ещё и ни в какую политику не лезут. Очень староверы благодарны азербайджанцам, что когда их выгнали из России, азербайджанцы им здесь очень помогли. В Российской империи мусульмане и православные очень дружно жили везде, и в Поволжье тоже. Это потом Сталин закрутил национальную политику по-советски. Так что мы сейчас расхлебываем. И сколько еще будем расхлебывать, неизвестно. Понасоздавал всяких республик национальных и областей, да так по-дебильному все сделал, что столько русских земель оказалось в этих республиках, что просто в мурашки по коже. А ведь при царе были одни губернии, и все национальные вопросы существовали в пределах села или города. Вот как здесь. Вот русские Борисы. Там русские живут. А вот армянские Борисы, там по-армянски разговаривают. И главное никакой политики. После обеда ко мне приехал Игорь. Я всё ему объяснил и поставил задачу Зубову. В назначенное время я был на месте. Славик тоже уже прибыл. Я поставил ему задачу, и мы с ним всё обговорили.